«Очень хочу!» Ринсвинд знал, что это говорит он сам, он узнал голос. В течение краткого мига он глядел через свои глаза каким-то ненормальным образом. Так шпион смотрит сквозь прорези в глазах портрета. А потом он вернулся. «С тобой все в порядке, Ринсвинд?» — спросил Коэн. «И выглядел не аж калькатшу швующим. «Ты действительно слегка побелел?» — согласилась Бетан. «Как будто кто-то ступил на твою могилу». <как> «Я сам туда и ступил», — отозвался он, а потом поднял руку и сосчитал свои пальцы. Вроде бы их количество осталось прежним. <как> «Э, «Я... я вообще двигался?» <связывал> «Ты просто смотрел на огонь так, словно увидел привидение», — сказал Абитан. За их спинами послышался стон.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 «Почему так воняет лошадьми?» «Ты заболел», — сказал Ринсвинд. «У тебя начались галлюцинации». «Да, наверное, да», — Двацветок посмотрел на свою грудь. «Но тогда откуда у меня...» Ринсвинд вскочил на ноги. «Извините, здесь очень душно. Я пойду, подышу свежим воздухом». Он сорвал с шеи Двацветка ремешок иконографа и бросился к выходу из юрты. «Лично по мне так нормально?» — удивилась Бетан. Коэн пожал плечами. Ринсвинд успел отбежать от юрты на несколько шагов, прежде чем иконограф начал пощелкивать. Из коробки очень медленно вылезала последняя картинка, которую сделал бес. Ринсвинд схватил ее. «То, что было на ней изображено, даже средь белого дня ввергло бы человека в ужас».